Дело было уже двенадцатого в академии. Мы с Колей делились новостями. Я рассказывал, как тащился на перекладных из олушты, а он, как мобилизовал родительскую летающую дачу и пытался добраться на ней из Волдая в Мурманск. При этом Коля не знал о запрете на полёты персонального транспорта. Когда какая-то бронеколонна в районе Петрозаводска открыла по нему беглый зенитный огонь, он принял её за конгердианских десантников на отечественной технике. Потом он долго уговаривал коменданта Мурманска поднять по тревоге ближайшую эскадрилью, чтобы разгромить супостата на марше. За дезинформацию и паникёрство его хотели судить военным трибуналом, но он сбежал, водаёт И прибившись к компании каких-то звездолётчиков, благополучно приплыл с ними на морской терминал Кулчика. Хмм, а в Мурманске, кажется, эвакуации не было. На севере, я смотрю, вообще порядка больше. Впрочем, и в Крыму, если так подумать, понимаешь, что меня удивило? Эвакуапункты в Симфере были развёрнуты так чётко, словно бы тамошняя комендатура только того и ждала. Вот что странно. На каждом перекрёстке, как из-под земли, выросла большая палатка. Там стояли строгие девушки и юноши с повязками "Территориальная оборона" и всем выдавали: сухпай, аптечку, резиновые перчатки, респиратор, тампоны с антидотом, фонарик и ещё, кажется, схему маршрута эвакуации. Да? Тебя это удивляет, насмешливо спросил Коля. А это не удивляет? Он кнул пальцем в плакат на стене. Плакаты эти появились в академии повсюду. Их же, кажется, я видел в каховке, где ожидал военного транспортника до Москвы. Плакат был такой: прямо на зрителя, будто бы конь в стающий на дыбы прёт огромный танк Т-10 российского производства, под его гусеницами раздавленный танк врага. Какого врага легко догадаться. Ведь во все стороны разбегаются солдаты в клонских мундирах с совершенно одинаковыми и притом очень неприятными лицами. Типичное художественное гипербола. На клонах именно парадные мундиры, какие у них носят, кажется, только первый народный кавполк. Над танком летят наши флуггеры, а над всем этим ещё и аллегория российский орёл, как тип перепуганного ревущего крылатого быка. И бодренькая надпись Орёл мух не ловит. Ладно, полиграфия у нас оперативна, но художники какие шустрые оказались, а? И сюжет игривый такой, победный, продолжал Коля. А ведь только позавчера признали, что война началась. Тут бы чтонибудь вроде защити колёбель цивилизации или стоим насмерть А то на плакате мы уже войну выиграли и веселимся. Ха-ха-ха. Орёл бычка поймал. Хи-хи-хи-хи. Он мух не ловит. На общем собрании академии первым говорил контр-адмирал Туровский. Говорил не по существу, зато мало. Козырными словами были временное сплотиться и крушить. Коварное, не спровоцированное нападение, разбойное, хуже татарина, шайка конкардянских варваров. Временное владение инициативой, временные успехи противника, сплатиться под знамёнами, сокрушительный отпор, временные трудности, крушить врага везде, покоя ни днём ни ночью. Будет с позором изгнан, сокрушён, сплачёнными. Затем, как начальник крупнейшего факультета и старший по званию, выступил Федюнин, тоже, слава богу, кортка. И чудо почти по существу Введена военная цензура, трибуналы, расширены полномочия у Сназа и контрразведки. Все каналы транслируют только то, что разрешено пресс-центром Совета обороны. Перлюстрация переписки, никаких разговорчиков, ни малейшего намёка на пораженческие настроения, обо всём сразу же докладывать старшему командиру в ваших же интересах. Теперь закрытая информация для своих. Тяжёлые бои по всей периферии. Конкордианские десанты на пяти планетах. полностью потеряна связь с тремя из них два крупных искадренных сражения нанесён значительный урон превосходящим силам противника обе искадры отведены в тыл на переформирование ну и самое главное то что касается непосредственно вас федюнин мастер всех и всяческих интригующих пауз замолчал дожидаясь когда в зале воцарится абсолютная гробовая тишина Кадеты двух первых курсов пока что решено доучивать, правда, по ускоренной программе. Третий курс получает распределение на флот сразу после сдачи зимней сессии. Командование обещает выдать вам лейтенантские звёзды после первого же боя. Четвёртому курсу зимняя сессия засчитывается автоматически прямо сейчас. Завтра кадеты четвёртого курса получат офицерские патенты, парадное оружие, погоны и форму. после чего поступают в распоряжение главнокома военного флота России. Ура, выкрикнул Переверзев. И тут, честное слово, в едином порыве, не сговариваясь, не ради хорошего пропагандистского кадра, мы бешено зааплодировали и заревели, как буйволы: ура! Ура! Ура! ура!